глава 13 Удобно устроившись на скамейке, я с умилением наблюдала, как Валерия, приговаривая задорную считалочку, катает Анечку на больших садовых качелях, которые люди Демида привезли и установили с утра. Малышка была счастлива, а её весёлый звонкий смех служил целебным бальзамом для моего израненного сердца истерзанной последними событиями души. Я до сих пор не могла поверить в то, что моя девочка, Моя доченька вновь рядом со мной. Сегодня у меня была долгая, бессонная и тревожная ночь и очень много времени на размышления. Анюта уже давно сладко сопела, а я всё никак не могла уснуть. Непонятная внутренняя тревога разрывала меня на части, не давая успокоиться хоть на какое-то время. Я прекрасно понимала, в доме Демида ни меня, ни малышку никто не обидит, что мы обе в безопасности, но сердце всё равно было не на месте. Иногда мне удавалось задремать, но тревожный поверхностный сон то и дело прерывался. А потом пришло осознание того, что страх потери не отпускает меня, и в глубине души я боюсь одного. Все происходящее мой вымысел, и когда я проснусь, малышки не будет рядом. Тяжелый сон сморил под утро, но уже через несколько часов меня разбудила дочка. Поэтому я чувствовала себя совершенно разбитой. И мечтала только об одном – поскорее покормить девочку обедом, и уложить её спать, а заодно и самой немного подремать рядышком с ней. «Нася, Нася, смотри, как я умею!» Анечка привлекла моё внимание к себе. Малышка расставила руки в сторону и стала махать ими в воздухе, рискуя свалиться в любой момент. Валерия, видимо, подумав об этом же, тут же остановила качели и строго сказала. «Аня, нужно обязательно держаться, иначе упадёшь и расквасишь нос, а потом будешь плакать. Ты поняла меня?» «Не хочу, не буду!» капризна ответила малышка. — Тогда я не буду тебя катать. Анюта нахмурилась и тут же надулась, всем своим видом показывая, что недовольна сделанным замечанием. Бросив на Леру насупленный взгляд, она, кряхтя, сползла с качеля и подошла ко мне. — Настя, идём играть! В её голосе звучала некая настойчивость. — Не Настя, а мама! — поправила её Лера. — Настя твоя мама, понимаешь? Малышка обернулась и так недовольно на неё посмотрела, что Валерия не смогла сдержать улыбки, но тут же взяла себя в руки, сделала строгое лицо и повторила. «Скажи, мама». «Нася, мама», — послушно произнесла девочка и, посмотрев на меня, хихикнула. «Идём и гладь». Я поднялась со скамейки и взяла в руки мячик. «Лови», — бросила его вперёд, наблюдая, как малышка побежала вслед за ним. «Настя, смотри, будь осторожна, разбалуешь её, потом очень сложно будет». «Надо с ней построже немного», — наставляла меня Лера. «Дети чувствуют нашу внутреннюю слабость, и вскоре Анюта из тебя верёвки начнёт вить. Вот поверь мне». «Не могу», — честно призналась я. «Когда смотрю на мою девочку, сразу думаю, как ей жилось в детском доме. Вдруг её обижали или били?» «Зря ты так думаешь», — покачала головой моя собеседница, наблюдая за бегущей к нам малышкой демид сказал, что Дмитрий Михайлович позаботился о бане. Он проследил, чтобы ее поместили в самый лучший семейный детский дом. Кроме того, он периодически интересовался жизнью девочки, передавал ей подарки, выделял пожертвования. «Воспитателем у твоей дочки была очень приятная и добрая женщина. Анечку не обижали, но сама понимаешь, когда детей много, всем уделить внимание в полной мере невозможно. Я думаю, теперь ты даешь Анюте любви сполна» но и о воспитании не следует забывать. «Нася! И гладь!» Дочка дернула меня за подол юбки. Я заговорилась с Лерой и пропустила тот момент, когда Анютка забросила мячик в ближайшие кусты. «Давай гладь!» Я смотрела на Валерию и, увидев ее ободряющий взгляд, присев на корточки обняла дочурку за талию. «Анечка, я твоя мама!» Сказала я, вглядываясь в глаза своей девочки, осторожно погладила ее по щеке. «И люблю тебя!» «Ты самое дорогое, что есть в моей жизни, и мне очень хочется, чтобы ты называла меня мамой». «Мама Нася?» В глазах ребёнка читалась некая растерянность. Анюта в силу своего возраста меня не помнила. Мама для неё была неким абстрактным понятием, и что она означает, малышка ещё толком не понимала, видимо, воспринимая меня в роли нового воспитателя. «Можно просто мама». Прижала её к себе и шепнула на ухо. «Люблю тебя, моя кроха». Анютка не ответила, лишь крепче обняла меня за шею, таким образом выражая свои эмоции. «Моя малышка Анечка» невольно опять заплакала от переполняющего счастья. «Так, девочки», — Валерия привлекла к себе моё внимание, «я пошла узнаю, как у нас дела с обедом, а вы тут пока сами, хорошо?» «Хорошо», — улыбнулась, быстро смахивая слёзы, и, посмотрев на дочку, предложила. «Покатаемся вместе». «Давай». Малышка сама взяла меня за руку. Усадив Анюту на качели присела рядом и тихонько оттолкнулась ногами. «Поехали?» «Дя!» — заверещала маленькая. быстрее «Держись крепче!» — предупредила я и ещё сильнее раскачала качели. Какое-то время мы развлекались, но постепенно я сбросила темп, почувствовав головокружение и тошноту. Заигравшаяся с дочкой совершенно забыла о своём положении и вот теперь, глубоко дыша, пыталась прийти в себя. «Ещё!» Анечка требовательно посмотрела на меня. «Быстрей!» «Доченька, мама устала, давай попозже». Дочка нахмурилась, и я подумала, что сейчас мне закатят очередную истерику, но, к моему удивлению, Анюта согласилась. «Хорошо!» И стала сползать с качелей. Едва оказавшись на ногах, она вытащила мячик из кустов и начала играть с ним, давая мне несколько минут передышки. Я, приложив руку к колбу, закрыла глаза, но мне тут же стало ещё хуже. Сфокусировав взгляд на одном предмете, постаралась справиться со своей тошнотой. «Настя?» — послышался голос Валерии. «Тут к тебе пришли». Я обернулась и сначала увидела её, а потом Игната с огромным букетом белых роз. «Здравствуй, Настя». Он, не решившись приблизиться, так и стоял на расстоянии. «Здравствуй», — кивнула я, Внезапно ощутив непонятный прилив сил. «Вы поговорите, а мы с Анечкой пойдём в дом», — предложила Валерия и, протягивая моей дочери руку, обратилась к ней. «Идём, малышка, я тебе кое-что покажу». «Что?» — Анюта, чуть наклонив голову, хитро посмотрела на Леру. Женщина усмехнулась и, бросив на меня взгляд, покачала головой. «Твоя дочка — настоящая хитрёга. Я покажу тебе свои сокровища — заколки, колечки, браслеты. Хочешь?» В глазах малышки зажёгся неподдельный интерес. Валерия, как мама двух дочерей, знала, чем подкупить маленькую Анютку. «Ну так что, идём? Или не хочешь?» «Хочу», — выпалила Аня, а потом, подбежав ко мне, обхватила ручками мои колени и прошептала. «Не уходи, я сколовелнусь». «Конечно, моя маленькая», — поцеловала дочку в макушку и, подняв голову, столкнулась с тёплым взглядом в жёлтокарих глаз. Игнат смотрел на нас и улыбался. Когда Валерия увела Аню, Игнат осторожно подошел ко мне и протянул букет со словами «Это тебе». «Спасибо», — ответила я, принимая цветы. Они были потрясающе красивы, а еще источали невероятный сладковатый аромат. Я очень любила розы. Для меня они всегда являлись самыми восхитительными цветами на свете. Именно с ними были связаны все теплые воспоминания. Дни рождения, выпускной вечер в школе, свадьба. Отец впервые подарил мне розы в семь лет, и потом каждый праздник я получала корзину цветов. Мой свадебный букет состоял из семи нераскрывшихся бутонов, украшенных декоративными лентами и зелеными веточками какого-то растения. Как же давно это было? В это мгновение я подумала о том, что надо бы навестить Влада и узнать, нужна ли ему какая-то помощь. А потом я так давно не была на могиле отца. Я присяду. Посмотрев на Игната, кивнула, положив букет рядом с собой. Я сделала это неосознанно. Просто одержать цветы было не очень удобно, но когда увидела грустную улыбку мужа, поняла, что они создали между нами некую своеобразную преграду. Но это было даже к лучшему, на мой взгляд. «Как ты себя чувствуешь?» Тихо спросил Игнат, осторожно присаживаясь на качели. Нормально. Пожала плечами, стараясь не смотреть на оборотня, опасаясь очередной раз попасть под внушение. Внутренний страх вновь стал пробуждаться в душе, хотя разум говорил, что Демид никогда бы не допустил нашей встречи наедине, если Игнат представлял для меня хоть малейшую опасность. Точно? Точно. Даже не глядя на своего собеседника, чувствовала на себе его, пронзительный пристальный взгляд. Послышался тяжелый вздох, а потом на мое плечо легла ладонь. «Ты можешь меня не бояться». Оборотень осторожно заправил мне за ухо прядь волос, выбившиеся из косы. «Я никогда не обижу тебя. Запомни это». «Я не боюсь», — буркнула в ответ. «Врешь». В голосе Игната слышалась уверенность и некая доля юмора. «Поэтому и избегаешь моего взгляда». «Вру». «Согласилась я. Знаешь, как-то не хочется вновь лишиться памяти, тем более сейчас». «Можешь не переживать по этому поводу», — хмыкнул он в ответ. «Теперь у тебя пожизненный иммунитет от любого ментального воздействия, и никто и никогда не сможет изменить твои воспоминания». «В смысле?» Я не удержалась и посмотрела на Игната. «С чего бы это?» «Наш сын изменил тебя, подарив способность противостоять воздействию оборотней». «Сын?» — автоматически приложила ладонь на живот. «Почему ты уверен, что родится мальчик?» «Чувствую». Игнат улыбнулся, и сейчас его взгляд был переполнен теплотой и нежностью. «Наш с тобой сын будет очень сильным оборотнем». А потом мужская ладонь накрыла мою руку, и я ощущала где-то внутри себя некий всплеск радости, какой-то эмоциональный отклик, и интуитивно поняла — что так реагирует мой ребёнок на прикосновение своего отца. Пришло осознание некоего спокойствия. От тревоги не осталось и следа, а ещё я буквально почувствовала новый прилив сил. Ошеломлённо посмотрела на Игната. Сейчас в его глазах было столько тепла и нежности. Мне стало понятно, что он уже любит нашего ребёнка и, наверное, будет хорошим отцом. «Что происходит?» — осторожно спросила я. «Наш сын так общается с нами». Игнат прикрыл глаза, и на его губах заиграла улыбка. Это было невероятно, но на энергетическом уровне он действительно общался с нашим, еще не рожденным малышом, и тот откликался на зов своего отца. Удивительно и так трогательно. А потом перед глазами возникло испуганное лицо моей девочки, и в душе вновь поднялась волна злости. Оттолкнув руку Игната, прошипела «Своего ребёнка любишь, а мою дочь оставил в парке на верную смерть». «Это не так. Совсем не так». Он попытался взять меня за руку, но я не позволила ему это сделать. «Не трогай меня». И автоматически отодвинулась от Игната, насколько позволяло пространство. «Ты бросил мою дочь, лишил её матери, ты... ты...» «Послушай», — перебил меня он, — «я всё объясню». «Ты поступил чудовищно», — посмотрела на мужа. «Ты осознаёшь, что натворил?» «Теперь да». Я впервые заметила в его глазах раскаяние. «Сейчас, увидев тебя с дочерью, я понял, что всё могло быть по-другому. Но тогда я считал, что поступаю правильно. Думаю, тебе уже объяснили, что значит истинная пара для оборотня». Кивнула в ответ, нервно потирая внезапно похолодевшие пальцы. «Мне почти триста лет. Я богат, успешен. Моя стая сильна и никто не рискнет сунуться на мою территорию, зная, что получит достойный отпор. Но у меня не было одного, самого главного — семьи. Одиночество сжигает дотла, и, поверь, нет ничего ужаснее, чем проживать год за годом и мечтать о настоящей любви и доме, полном детишек. Я был в этом городе проездом. Спустилось колесо, и пока Матвей менял запаску, решил прогуляться по вечернему парку. Не буду скрывать, к тому времени я уже почти отчаялся встретить свою истину и тут. Если честно, безграничное счастье затуманило мой разум, полностью лишая рассудка. Я был ослеплён желанием, как и мой зверь. В первую очередь ликвидировал соперника, а потом забрал свою женщину. Я знаю, мне нет оправдания, но в тот момент для меня не было ничего важнее, чем ты. И поэтому ты оставил мою дочь? Слезинка скатилась по щеке. «Маленькую, беззащитную девочку!» «Да, эгоистично, я понимаю». Игнат опустил голову. «В тот момент я думал только о тебе и о том, что хочу видеть в твоих глазах счастье. После моей метки ты перестала быть человеком и, думаю, уже знаешь, что проживешь очень долго, в отличие от Ани. Я понимал, что девочка вырастет, начнет задавать вопросы, и тогда нам придется уйти из ее жизни» ведь тайна оборотня окажется под угрозой, и решил, что будет правильно, если я разлучу вас сразу и сотру все воспоминания о ребёнке. Я не бросал твою дочь. Мой человек отнёс её к людям и сообщил о мужчине, который был с тобой в тот вечер, а потом всё пошло наперекосяк. Ты вырывалась, кричала, попыталась сбежать. Я хотел удалить только воспоминания о девочке, но влечение к тебе было столь велико, что... Внезапно мое сердце дрогнуло и болезненно сжалось. Пришло осознание того, что все это время от меня ускользало. «Анечка, я не смогу еще раз пережить ее потерю, а значит, надо уже сейчас решать, как этого избежать». Демид говорил что-то об определенном обряде для супругов, и мне нужно было выяснить, подойдет ли он для моего ребенка. Игнат встал с качелей, нервно сделал несколько шагов вдоль дорожки, а затем, шагнув ко мне, сел на корточки, взяв меня за руки. «Я не осознавал силу материнской любви, и ты права, всё могло быть по-другому. Мне нет оправдания. И поверь, приму любое наказание, назначенное советом. Но я хочу, чтобы ты знала, что бы ни случилось, я люблю тебя и буду любить всегда. Ты и наш сын самое ценное, что есть в моей жизни». «Игнат». Я смотрела на него, и в душе было столько противоречивых эмоций. «Ты говоришь о любви». Но разве любящий мужчина поступил бы так? Ты отобрал у меня дочь, лишил памяти и привычной жизни и в дополнение всего в качестве надзирательницы приставил свою любовницу. В голове не укладывается. Я обхватила себя за плечи, стараясь хоть таким образом оградиться от этого тяжелого разговора. Конечно, это было глупо. Игнат вздохнул и вновь сел рядом. Но, во-первых, я ей доверял и точно знал. Марина никогда не посмела бы причинить зла, потому что в противном случае лишилась жизни. Во-вторых, она узнала первое тебе, потому что, когда мы приехали в посёлок, была в моём доме. Выслушав мой сбивчивый рассказ о случившемся, сама предложила помощь, придумала план и сделала всё возможное, чтобы сохранить всё в тайне. «Большей глупости в своей жизни не слышала», — покачала головой. Марина помогала тебе, надеясь, что ситуация изменится. Она любила тебя и только поэтому молчала. Но поверь, за свою глупость ты еще поплатишься. Нет никого опаснее, чем отвергнутая женщина. Ты унизил не только меня, создав такую ситуацию, но и ее. Глупец. Какой же ты глупец. Знаю, родная, знаю. Любовь сделала меня не только слепым, но и толкнула на бесконечную череду глупостей и обмана. «Не надо все валить на чувства», — покачала головой. «Любовь бывает разной, безграничной, всепоглощающей, преданной, жертвенной, страстной. Перечислять можно до бесконечности. Ты — эгоист, и любовь твоя такая же. Чтобы стать счастливым, ты растоптал мою жизнь, Анечки, Влада, Марины. И самое главное, счастье настоящего так и не обрел. Ты придумал для меня жизнь, в которой счастливы только двое, я и ты». И когда всё рухнуло, мы оба остались у разбитого корыта, вот и всё. «Настя, что же нам делать?» Внезапно спросил Игнат. «Не знаю. Есть я и моя дочь, есть ты и теперь наш сын. Всё слишком запутанно и сложно. В данный момент мы находимся в тупике, и выхода нет. Или я его не вижу?» «Настенька». Оборотень внезапно уткнулся лбом в моё плечо и обхватил за талию. Так тебя люблю, родная, что готов бросить мир к твоим ногам. Но как всё исправить, не представляю. Я очень хотел быть хорошим мужем, прости меня, прости. Не знаю почему, но я не смогла его оттолкнуть. А ещё понимала, что Игнат сейчас искренен. Но от признаний на душе легче не стало. Я молчала, не зная, что сказать. Внутри наступило какое-то опустошение. Мы прожили с Игнатом немало времени вместе. И он действительно был любящим, заботливым, щедрым мужем, создающим для меня сказочную жизнь. О таком мечтает каждая женщина, но... В наших отношениях все было ложью, включая наш с ним брак. Если Игнат был искренним, то я нет. Потому что у меня есть свои желания, предпочтения, вкусы и жизнь. И не выдуманная, а самая настоящая. И не важно, какая она, главное, что моя. «Скоро большой совет», — внезапно произнес он. «Ничего не бойся, тебя никто не обидит». «Я знаю», — вновь посмотрела на него. Демид всё мне объяснил. «Демид». В голосе Игната появились металлические нотки. «Не особо доверяй ему. Поверь, у него есть причины недолюбливать нашего брата». «В смысле?» Я удивлённо приподняла брови. «Расскажешь?» «Нет», — покачал он головой. «Придёт время, и всё поймёшь. Хочу, чтобы выводы ты сделала сама». Я кивнула, отмечая, что оборотень не стал навязывать своего мнения, и это было что-то новое в его отношении ко мне. Мне пора. Игнат осторожно, едва касаясь, погладил меня по щеке, вынуждая посмотреть на него. «Обещай беречь себя и нашего сына. Обещаю. Люблю тебя, родная». Внезапно он наклонился и мимолетным поцелуем прикоснулся к моим губам, а затем резко поднялся и пошел в сторону выхода. Я, провожая его взглядом, заплакала, омывая слезами нашей разрушенной жизни.